Пойду по свету, не словно тень, без тебя мне счастья нету, и черней ночи, день. Лишь когда с тобой мы рядом, все мне видится другим, околдован милым взглядом, добрым, ласковым твоим. Ты самый лучший на земле, ты моя нежная любовь, Слова за тебя за то что встретились с тобой не могу ни на минуту от тебя взгляд отвести все во мне кипит как будто и горит огонь в груди и за тобой пойду по свету в мир чарующей любви без тебя мне жизни нету я живу пока есть ты и самый лучший на земле ты моя нежная любовь Слава Тебя За то, что встретились с тобой Ты самый лучший на земле Ты моя нежная любовь Слова, как музыка Лаская вновь и вновь Моя ты алая заря Мой самый близкий родной Спасибо Богу за тебя За то, что встретились с тобой Ты самый лучший на земле Ты моя нежная любовь Слова, как музыка во мне Звучат лаская вновь A